Он посмотрел на Штирлица. «Никогда еще не видали такой большой и сильной женщины. Это правда?» «Действительно, Канг-Серихи была очень толстой, живот прямо-таки громадный, поэтому обнаженная грудь казалась детской недоразвитой. «Я редко встречал таких красивых женщин», — ответил Штирлиц. Лицо Канг-Серихи было впрямь красивым, нежно-шоколадного тона. Красота при этом таила в себе не вызов. Штирлиц отчего-то вспомнил подругу Роумена, воистину вызывающе красиво, а наоборот, умиротворяющее спокойствие. Вощь снова кивнул, перевел слова Штирлица женщине, та чуть улыбнулась и произнесла несколько длинных слов. Говорила она нараспев, словно бы растягивая удовольствие. «Канг Серихи говорит, что вы правы».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 Штирлиц заметил, что все коренья напоминают людей, замерших в той или иной позе. Надев на себя высокую шапку из перьев, она взяла большое опахало и вышла на улицу. Штирлиц слышал, как женщина приказала что-то своим низким поющим голосом. Сразу же раздался топот босых ног, затем прозвучало несколько одинаковых словно заклинаний фраз, и наступила тишина.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 «О, как красиво!» — заметил Кэбэвэрахи, взяв пудреницу. «Что это?» «Магический сосуд для окрашивания лица», — ответил Грибу. «А зачем окрашивать лицо?» — поинтересовался Кэбэвэрахи. «Перед церемонией обращения к душам отцов с просьбой о неспослании хорошей охоты?» «Можно», — легко согласился Грибу. «Но лучше, когда эту мазь использует...»